Следующая неделя пролетела как один миг. Врачи меня осмотрели, отметили динамику выздоровления, сделали рентген. Хорошо еще, что к тому времени я не залечил повреждение полностью, сделав это позднее. Находясь на излечении, я просто отдыхал. Покупал бочками черноморскую рыбку, как свежую, так и соленую, икру. Купил также несколько мешков сухофруктов. Жаль, следят, особо не развернешься, но и этого пока хватит. А потом я сказал, что прибыли бойцы террор-групп, взял машину и стал кататься по пустынной местности, доставая технику, штабели с боеприпасами, а также бочки с топливом и разным горючим. С топливом и боеприпасами здесь были серьезные проблемы. За пару дней я передал все, что планировал, дальше уже интенданты передадут все войскам. Половина танков были не на ходу, требовали ремонта, но благо имелись ремонтники, которые с радостью знакомились с новыми для них машинами. Тридцать четверки они знали, в армии были такие десять штук. Но уже все потеряны в боях, а тут я передал им КВ и запчасти к ним. Поэтому разбирались и чинили, ставя на ход. Что не могли починить, закапывали в землю по самую башню. Формировался полк трехбатальонного состава. Первый батальон тяжелый, КВ и двадцать новеньких немецких четверок. Второй средних танков и третий легких. Формировался он в тылу, его готовились использовать для прорыва обороны. А вот французские броневики я отдал не все, только четыре, оставив два при себе. Артиллеристы и авиаторы тоже получили вооружение, летчики знакомились с трофейной техникой. Артиллеристам помимо орудий советского производства достались три батареи немецких легких полевых гаубиц. Снарядов для них завались, хватит надолго. Два состава и плюс пара складов с ними было. Стрелковое оружие, особенно пулеметы, тоже были встречены с радостью, но особенно требовались боеприпасы и гранаты. Все это теперь было, что позволило усилить оборону на несколько порядков. Зенитная оборона также усилилась, все же я передал 167 зенитных единиц, от пулеметов до шести крупнокалиберных орудий 85 мм. А вот немецкие зенитки не передавал, оставил у себя со всем запасом снарядов к ним. Автотранспорт тоже передал, в основном для танкистов, чтобы пехота не отставала, и артиллеристов, для перевозки боеприпасов. Октябрьский, командующий Черноморским флотом, прилетел на транспортном самолете под прикрытием двух звеньев истребителей через три дня после моего прибытия, но было поздно. Я уже фактически все передал армейцам, флоту достались крохи, небольшие запасы авиационного топлива и боеприпасы для самолетов, которые у меня тоже были. В принципе, на этом все. Помощь мной оказана серьезная. Армейцы, воодушевленные тем, что террор-группы работают тут, в Крыму, готовились атаковать немцев и выкинуть их с территории полуострова. Я уже отметился у особистов и в секретном отделе, и оба штаба, флота и армии, поставили в моих документах отметки о командировке. В принципе, можно было возвращаться в Полярный, но раз меня попросили помогать до полного освобождения Крыма, что ж, подождем и поможем. С командующим Черноморским флотом мы не сошлись характерами, как-то сразу не понравились друг другу. Он меня еще построить пытался, однако я ткнул его носом в приписку о моих полномочиях, сделанную рукой Сталина, пояснив, что я тут сам по себе и ему не подчиняюсь. Больше я его не видел, он предпочел общаться со мной через своих подчиненных. Благодаря взору я много чего о себе услышал. Меньшая часть командиров флота, поддерживаемая Октябрьского, игнорировала меня, а другая, куда как больше, наоборот, приветствовала как результативного подводника и военного моряка, трижды награжденного высшими наградами страны. Хорошо еще, что я в Симферополь находился, тут моряков не так много, так что особо не доставали. А забавно, что штаб обороны находится в Симферополе, а штаб флота в Севастополе. Так вот, прошла неделя с момента моего прибытия. И пусть я пострадал от полученных травм, но плюсы в этом тоже были. Я поднялся на две ступени в исцелении и тем самым приблизился к вожделенной опции излечения фобий. Я еще и сам себе повреждения наносил в основном ножом, поэтому две ступени вышло. Ничего, я готов был пострадать ради получения нужного бонуса и возможности излечиться от своих страхов. За неделю армия освоила все то, что я ей передал. Под Москвой тем временем началось полномасштабное наступление, прибыли такие сибирские дивизии, и я решил, что хватит отдыхать. Мы договорились с Сафроновым, он давал мне пять дней, что я отправлюсь в тыл к немцам, максимально ослаблю противника, мол, террор-группы готовы работать, а дальше уже начнется наступление армии. Ее усилили, перекинули на судах полнокровную дивизию, плюс пополнили за счет местных добровольцев и излеченных раненых из госпиталей. Все готовилось к большому наступлению. 5 декабря, как только стемнело меня на У-2, это самолет связи, приписанных штаба обороны, перекинули в тыл противника. Я указал летчику, где меня высадить, причем место посадки пришлось подсветить световой ракетой, а то ночь темной, не видно низги. Высадив меня, летчик улетел. Вот и все, я в тылу, одет все так же в форму командира военно-морского флота. Пора действовать. Этим я и занялся. Я любил использовать полковой миномет 120 мм, и у меня было 200 мин, готовых к применению, 100 ящиков, в каждом из которых по две мины. Этими боеприпасами и вооружением я с армией тоже поделился, но отдал не все, оставив себе пару минометов и тысячу мин. За эти пять дней я планировал потратить здесь весь боезапас. Высадили меня в глубине обороны немецких войск, здесь стояли именно немцы, а румыны расположились левее, ближе к Евпатории. Достав свой любимый танк Т-28, я переоделся в комбе с и, устроившись на месте механика-водителя, покатил к ближайшей точке, где у меня будет позиция миномета. Вообще, и на месте высадки, которую немцы, кстати, засекли, тоже была пара приличных целей, но если отъехать на пару километров, то с одного места я смогу накрыть пять жирных целей и уйти до того, как прискачет кавалерия. К слову, о кавалерии я не шутил, румынские кавалеристы были не так и далеко. А задача мне, а точнее террор-группам Сафроновым была поставлена такая – обескровить дивизии немцев и румын, выбить артиллерию, особенно досаждали минометы, авиацию, подвижные силы, резервы и запасы на складах. То есть максимально ослабить противника. И на все это мне давалось пять дней. Немного? Я бы так не сказал. И Октябрьский, который, к слову, и командовал обороной Крыма, Сафронов ему подчинялся, особо в наши планы не вмешивался. Но, похоже, от него гадости можно ждать. Он прикидывал вслух, как бы нам навредить, не понимая, что вредит не столько нам, сколько своей стране. Например, он вернул крупные надводные корабли в бухту Севастополя, приказал провести ремонт и обслуживание машин. А значит, в ближайшие две недели они не смогут выйти в море. Да и эсминцы отослал с разными приказами, то есть на помощь от флота можно было не рассчитывать. Интересно, Октябрьский за кого? За нас или за противника? Я написал докладную записку по этому факту и приказал через секретный отдел флота отправить ее в наркомат лично на стол Кузнецову. Но мою докладную записку перехватили по приказу Октябрьского, который ее прочитал и с матом уничтожил. Особенно ему не понравились мои рассуждения на тему, за кого он воюет. Но теперь это уже не важно, я в тылу противника. Тем более Октябрьский все же приостановил ремонт и обслуживание корабельных механизмов. И через пару дней флот будет готов помогать. С паршивой овцы, хоть что-то. А командующего надо менять, я об этом в докладной записке тоже написал. Все же снимать это не в моей власти. Добравшись до будущей позиции, я не стал убирать танк. Глушить тоже не стал, он стоял рядом и тарахтел на холостом ходу. Местность была вполне подходящая, каменистая, готовить позицию не нужно. Я установил миномет и разложил рядом ящики с минами, взрыватели у которых уже были ввернуты. Приготовил 66 мин, на глазок этого хватит, чтобы обстрелять эти пять целей и, если не уничтожить, то нанести максимальные повреждения. Убедившись, что прицел верен, я опустил в трубу первую мину и, держа вторую наготове, отслеживал, куда попадет первая. Убедившись, что прицел точный, опустил в ствол друг за дружкой еще пять мин. Первой моей целью стала стоянка бензовозов и полыхали машины здорово. Огненные ручейки растекались по полю, где была стоянка разнообразной техники, и поджигали ее. Дальше пожар все доделает, тем более ветер помогал, поэтому вскоре я прекратил обстрел стоянки и навел миномет на следующую цель. Второй и третью целями стали две батареи крупнокалиберных гаубиц. Я бил по палаткам с личным составом и местам хранения боеприпасов. Четвертой целью стал пехотный батальон, на который ушли все оставшиеся мины. А пятой цели хватило двух мин. Это был склад с боеприпасами, как я понял, к стрелковому оружию, плюс мины к ротным минометам. Порвануло и горело красиво. После этого, убрав миномет, я вернулся в танк и покатил прочь. Пока мины есть, будем снижать поголовье противника на этом участке фронта. За ночь я использовал почти три сотни мин к полковому миномету, между прочим, пополнив запас за счет немцев, у которых были такие минометы, они использовали трофейные. И пусть запас небольшой, склад на две тысячи мин, но я и этому порадовался. Я обстрелял пехотные части, особенно те, что стояли в палатках на открытой местности. Они прятались в окопах и блиндажах. Этих поди еще выковырей. Так что потери в живой силе были у них огромные, как и среди артиллеристов. Вот танкистов у немцев было мало. Но зато я навестил один аэродром, оставив его в огне. Румын тоже сильно пощипал. По моим прикидкам, за эту ночь потери только в живой силе у немцев составили более 5000 убитыми и ранеными, так как мины ложились в плотные группы противника, нанося огромные потери. У румын потери были не меньше. Также я вывел из строя около 50 стволов артиллерии, примерно столько же минометов, около сотни единиц автотехники, 12 танкеток, это румынские машины, несколько броневиков и три десятка самолетов, тоже румынских, ну и 22 склада. Это все, что я успел за ночь. Я сильно ослабил противника на этом участке фронта, где-то в 20 километров вдоль передовой. Дальше я не уезжал, но ну и тут у противника было расположено немало сил. А к рассвету я укатил километров на 20 вглубь тыла. Там, в скалах, я нашел неплохую пещеру. Устроился, выставив сигнализацию, вскоре уснул. Хорошо так ночью воевать, я все вижу, а противник нет. Так и буду действовать. Подняла меня сигнализация. Взор показал, что по моим следам двигался отряд румын, с которыми в качестве проводников шли местные татары с собаками. Встали они метров в двухстах от меня, где прерывались следы танковых гусениц, и дальше собаки след не брали. Еще бы, я смазал сапоги едкой смесью, то-то собаки скулят и головами трясут. Я с интересом наблюдал за всем этим, заодно завтракая. В этот раз был отличный кофе с молоком и круассаны, который я купил в Германии, где в одном из ресторанов их продавали на вынос. Было их немного, поэтому экономил. И вот вперед вышел местный следопыт, и он все же взял след. Мне пришлось выйти из пещеры банально закидать передовой отряд ручными гранатами. Они отошли и начали занимать оборону. Противников было чуть больше сотни – десяток татары, рота румын. Достав ротный миномет, я стал укладывать мины так, что вскоре румыны и татары побежали от убийственного огня. Пришлось доставать батальонный миномет, чтобы никто не ушел, но, к сожалению, это выдало мое местоположение – А время было обеденное, и до темноты еще пять часов. Уезжать я не торопился. Прокатился на танке до стоянки грузовиков, на которых приехали румыны. Все машины, к слову, оказались наши. Румыны вполне охотно использовали трофейную технику и вооружение. При машинах были водители, но я клал мины так ювелирно, чтобы осколками не повредить технику в ямы или в овраге. Так что водители сбежали, бросив машины, включая вполне исправный БА-10. Всю технику я убрал в хранилище. Стрелковое оружие с амуницией тоже собрал. Отъехав в сторону, я укрылся во враге и стал готовить мины для полкового миномета. Успел вскрыть около сотни ящиков, оттереть мины от смазки и вкрутить взрыватели, когда, наконец, появились первые подразделения. Причем меня окружали, а в небе крутился связной самолет с наблюдателем, это был «Хеншель-126». Достав спаренную зенитку «Эрликон», я устроился в кресле наводчика, И со второй очереди сбил самолет, который крутился на высоте в 700 метров, пистолетной дистанции. Я бы и с первой очереди сбил, но летчик успел дернуться, так что только хвост измочалил. А второй я его все же добил, никто не выпрыгнул из этого огненного комка, что врезался в землю. Зенитку я пока убирать не стал, мало ли снова авиация. Проверил, как стоит полковой миномет и открыл огонь по дальним пехотным подразделениям. Я бил по крупным скоплениям, больше двух мин не тратил, потому что там все разбегались и залегали, и я переносил огонь на других. Прорядил я противника знатно, убитых было больше пятисот, раненых в два раза больше. Меня уже не окружали, а пытались отойти, в основном по Кроме того, был налет шести румынских бипланов в версии штурмовиков. Я сбил три из них, еще одного подбил, и он с дымами уходил, остальным не дал провести штурмовку. Часть сброшенного груза досталась немцам, от чего они сильно матерились, проклинаемо малышников. Постреляв еще немного, пока мне это не надоело, я убрал зенитку и миномет с запасом мины, достал танк, на этот раз 34-ку. Броня у него, конечно, не как у КВ, и тем более Т-28, но скорость куда выше, а меня сейчас интересовала именно она. Я легко вырвался из окружения, что не зря же я первым делом выбивал противотанковые орудия из своих конкурентов, батальонные минометы, так что спокойно ушел. Сафронов пожал мне руку и поинтересовался. «Улетаешь?» «Пора в часть вернуться», – кивнул я, встряхнув ему кисть. «Приказ выполнен, ваша армия занимает оборону на перешейке, окапывается хорошо, как я видел, вторую линию обороны строят». Трофеи взяли шикарные, пленных вон почти семьдесят тысяч. Дальше сами. Это да, командировочное удостоверение получил? Да, улыбнулся я. Мне удалось получить предписание командировочного удостоверения на возвращение без даты, то есть без указанных сроков, так что будет время повеселиться. Правда, прежде чем оказаться в Полярном, я должен посетить Москву, доложиться Кузнецову, а потом уже направлюсь по месту службы. Сегодня 29 декабря. Крым освобожден, дальше ни сил, ни средств наступать не было, поэтому армия занимает оборону. Флот, к слову, тремя десантами в тылу здорово подсобил наступлению, заперев большую часть войск противника на полуострове. Те, кто не смог сбежать морем, к этому моменту сдались, поэтому флотских чествовали наравне с армейцами. А вот Манштейн с частью офицеров штаба успел сбежать воздухом. Но удалось взять в плен двух румынских генералов и одного немецкого, Плюс пять погибших было, их тела обнаружили, опознали. Я особо трофея не брал, так, по мелочи, если только склады с продовольствием или то, что противник собирался уничтожить при отступлении. За пять дней, когда я обескровливал противника и потом помогал нашим наступать, обстреливая немцев и румын с их же тыла, я получил опыт использования почти всех бывших у меня в запасе артиллерийских систем, как советских, так и немецких. Опыт нужный, теперь я знал, чего от этих орудий или минометов ждать. На международной арене особых различий не было. Японцы напали в тот же день, Германия объявила войну США. Все так же идет. Сафронов потом признал, что наступление двигалось как по маслу. Авиация противника, это бич для советских войск, если была, то эпизодически. Зато наш штурмовой авиаполк на лоптёжниках отрывался вовсю. Когда вышел боезапас к самолетам, передали им тот, что я доставил, собирая на освобожденных территориях, включая авиабомбы. Летчики здорово выручали наши передовые части, с которыми они были на прямой связи, и могли показывать ракетами, по кому бить, где заслон стоит. Я выбил всю авиацию на полуострове и у румын, и у немцев, потому так и было. Артиллерию также серьезно прорядил пехотные и кавалерийские части, которых тут было довольно много. Отчего не наступать, если противник, по сути, сам бежит. Однако потери все равно были и немало. Немцы, солдаты серьезные, заслоны засады устраивали очень неплохо. Наши летуны разведку вели, но не всегда точно докладывали. Правда, за время наступления, которое продолжалось две недели, успели набраться опыта, наладилось взаимодействие разных родов войск. Потом наступление остановилось, стали в оборону. Делать мне тут было нечего, поэтому я покидал Джанкой, куда перебрался штаб обороны Крыма. Поеду своим ходом, местных об этом предупредил. Вечерело. Я доехал до побережья, где достал шлюпку, ту самую, купленную в Риге. Хорошая вещь. Отплыв и уйдя в темноту, достал гидросамолет и обер-лейтенанта, умевшего на нем летать. Поднявшись в воздух, мы полетели в сторону Турции, я был за штурмана. Летели на высоте метров двести. Для моего страха высоты темень не преграда, взор все показывал, так что было страшно, однако я крепился. За этот неполный месяц я не раз получал ранения, да и сам себе наносил, а потому исцеление работало практически постоянно. Так что следующая опция лечения в исцелении, которая должна открыться, как раз лечение фобий. Открою, излечусь и буду учиться летать. Ну и всему остальному, что запланировал. Мы летели к берегам Турции, потому что я решил побывать на Средиземном море, прибрать трофеи с британского липендосского вооружения. Пока летели, я прикидывал, как прошел этот месяц. Приказ я выполнил. Крым, освобожденный в Москве, это события отметили праздничным салютом, вторым после того, как немцев откинули от Москвы. Что касается трофеев, то после того, как я отдал все трофеи, взятые под Москвой, пополнение составило не более 5% объема хранилища. Мизер. В основном это артиллерия и боеприпасы к ней. В том числе две тяжелые самоходные мортиры «Карл», которые я обнаружил в Джанкое при наступлении. Видимо, только-только прибыли. Забрал их вместе с транспортно-заряжающими машинами и боезапасом. Примерно по сотне снарядов каждый вышло. Также я набрал немало стрелкового румынского вооружения с шестью складами боеприпасов к ним, но главное – холодное оружие. Я реально гонялся за кавалеристами, набрал четыре тысячи сабель разного вида и типа. Неплохая коллекция. Сотни-три были нашими казачьими шашками и саблями златоустовского завода. Я подумал, мало ли куда меня закинет, можно будет найти неплохих фехтовальщиков и попроситься к кому-нибудь из них в ученики. Хоть буду знать, как использовать трофеи. Помимо холодного оружия я взял с десяток настоящих шатров с обстановкой и коврами внутри. Классные вещи, как квартиры. Забрал также 76 коней под седлом, выбирая самых лучших, офицерских, примерно трехлеток. Ими я делиться не собирался. В принципе, на этом и все. Трофеев я особо не брал, не хотел заполнять хранилище, поскольку рассчитывал на средиземноморские трофеи. Думал насчет боевых кораблей «Румын», но, прикинув, понял, что мне это их старье без надобности – Лучше у британцев и пиндосов наберу. Ух, как я хотел им по носу дать. Союзниками я их не считал и считать не собираюсь. Но работать нужно осторожно, и лицо светить точно не стоит. Официально я сейчас на пути к Москве. Не было меня на Средиземноморье, и все тут. До побережья Турции было около 700 километров, а дальность нашего самолета едва дотягивала до 800. Однако топлива все равно едва хватило. Начался шторм, и пришлось тратить топливо, подниматься выше облаков, на предельную высоту самолета, шесть с половиной километров. Ладно, обледенения не было, но все равно приятного мало. Вроде одеты, оба были тепло, и кабины закрыты, а все равно мерзли. Я достал термос и, налив кофе в крышку, с удовольствием пил, это согревало. Налил и летчику, сидения в кабине не были перекрыты, была возможность передать. Этот кофе я взял трофеем у немцев, он из пайков для подводников, там было много бразильского кофе в зернах. Наш ар шесть благополучно добрался до Турции. Непогода здесь была заметно слабее, что позволило совершить посадку на поверхность небольшого озера, которое я обнаружил в 12 километрах от побережья Черного моря. Мы находились где-то в районе города Синоп. Мы подошли к берегу, и пока летчик отходил по мелкой надобности, бежать он, к его счастью, не пытался, я заправил машину и убрал ее в хранилище. Потом мы вместе поужинали, а после ужина я убрал в хранилище лейтенанта. Выбравшись на дорогу, вызвал четырехместный связной мистер Шмидт и капитана. У этой машины дальность в тысячу километров, да и скорость куда выше, поэтому дальше лучше лететь на ней. Так я пересек Турцию и с двумя дозаправками, двигаясь у побережья Сирии, добрался до Александрии. Прибыл как раз к наступлению рассвета. и летчика сразу убрал в хранилище, не забыв заправить машину. У меня это уже в привычку вошло, чтобы самолет всегда был заправлен и можно было сразу им пользоваться. Я снял форму советского военного моряка, вот уж чем тут точно нельзя светить, и переоделся в гражданскую одежду. Теперь нужно глянуть, что есть в порту. Именно сюда шли основные поставки для британской армии и ее союзников, ну и через Табрук тоже. Карты местных вод у меня были, я добыл их на аэродромах Румын. У немцев карты тоже имелись, но немного, нечего им тут делать». Вообще, трофеи стоит брать в открытых водах, чтобы свидетелей не осталось, а то быстро свяжут работы терроргрупп в портах Германии и в местных африканских. Схожесть-то явная. Мне нужны такие проблемы? Вот и я думаю, что нет. И вообще, как я думаю, мне стоит перебраться к Гибралтару и в самом узком месте выслеживать транспорт из конвоев, который проводят британцы, и самые вкусные из них увести. Приняв такое решение, я устроился в гостинице, После чего посетил рынок, где в течение двух часов скупал разные фрукты. Особенно много фиников накупил, но и других тоже, включая апельсины и мандарины. Купил также несколько мешков орехов и свежую местную рыбу. Потом я вернулся в гостиницу, где проспал до наступления темноты. С темнотой я покинул город. На выходе из города пришлось из пистолета с глушителем уничтожить патруль, остановивший меня для проверки документов. Их форма, оружие и машина, открытые вилы стали моими трофеями. При них были два пистолета-пулемета «Стэн», винтовка «Ли Энфилд» и у Капрала пистолет «Браунинг». Неплохие трофеи из трех австралийцев, а это были они. Времени было мало, и его стоило экономить. Покинув город, я достал самолеты капитана, который поднял машину в воздух и направил ее к проливу. Пока летели, я нанес себе ножом рану на ноге, после чего вылечил, потратив весь заряд. Но следующая опция пока не открылась. С двумя дозаправками, добравшись до Гибралтара, я убрал самолет. Следовало спешить. Сразу отойдя на шлюпки от берега, я достал катер, у которого была более глубокая осадка, и направился по проливу к конвою, который как раз проходил мимо. Взором тем временем спешно изучал транспортные суда, выбирая самую жирную цель. И такая была транспортное судно типа Либерти, видно, что новое. И самое главное, судно было на мазуте, а не на угле. Груз сборный, как и обычно в это время. В основном боеприпасы, но помимо них имелись 22 бронетранспортера М-3 «Стюард». Все бронемашины вооружены крупнокалиберными пулеметами М-2Н. Четыре из них превращены в подвижные зенитные точки с четверенных пулеметов. Кроме этого были 36 танков М-3 «Лея», 32 легковых автомобили «Вилец», шесть из которых в командирской версии с радиостанциями, а остальные, видимо, для патрульных сил. Потом 45 «Доджи» – отличные машины повышенной проходимости – Причем на всех установлены усовершенствованные турели с крупнокалиберными пулеметами, позволяющими использовать их и как зенитные средства. К слову, в основном турели на патрульных машинах имели низкий угол подъема ствола, а эти турели уже как полноценные зенитки. Были также восемь доджей в виде санитарных фургонов и восемь транспортных амфибий. Модель не знаю, но кроме двух-трех членов экипажа такая легко возьмет на борт с десяток солдат. 116 британских бескапотных грузовиков, Трехтонники, из них половина некрытые, а другие с крытыми кузовами. Не вездеходы, две задних оси и передние. Остальную груз составлял боеприпас для вышеперечисленной техники и топлива к ней в бочках. Однако, помимо всего, судно перевозило полнокровный пехотный батальон с минометной батареей. Я на катере рванул на перерез судну. Один из кораблей охранения, видимо, засек движение и направился ко мне, не включая прожекторы. Его наводил акустик. Я же продолжал исследовать содержимое в трюмах и на палубах судна. О, нашел еще восемь ящиков с разобранными истребителями «Аэрокобра», причем все модели с установленными 37 миллиметровыми пушками. В соседних ящиках были боеприпасы к ним, топливо в бочках и даже полетные костюмы, куртки и парашюты в кабинах сложены были. Не знал, что пиндосы так их комплектовали. Судно уже шло на меня, когда я, раздевшись до исподнего, коснулся борта катера и, отправив его в хранилище, ухнул в холодную воду. Ну, это не север, терпеть можно. Успел вовремя. Направлявшийся ко мне эсминец включил два прожектора, освещая местные воды. Я узнал этот тип. Британский эскадренный миноносец типа «Р». Я даже смог прочитать взором название «Джон Браун». А корабль-то новый, это его первый поход. вообще такие эсминцы могут ходить на 36 узлах, а сейчас он шел на 20 И шел прямо на меня, лучи прожекторов метались, ища опасность. Когда он приблизился ко мне, я коснулся его борта, отправив в хранилище. Меня затянуло в образовавшуюся воронку, но я выплыл. Странно, но тревоги никто не поднял. Видимо, посчитали, что команда «Корвета» просто выключила прожекторы. А я как можно быстрее погреб навстречу Либерти, который взял чуть правее, чтобы не столкнуться с эсминцем. К счастью, я успел его коснуться и тут же ухнул в образовавшуюся полость по размеру корпуса транспортного судна. Выпал я только благодаря призванному с эсминца спасательному жилету, крепко держась за него и подрабатывая ногами. Хорошо, что конвой шел без сигнальных огней, видимо, опасаясь подводных лодок. Вполне здраво, между прочим. За конвоем в подводном положении шла подлодка. Хотя нет, это же британец типа Т. Прикинув, что глубина у субмарины 20 метров, я достал катер и перегнал его на то место, где будет проходить субмарина. Приготовил чушку 120 миллиметрового снаряда и, убрав катер, ухнул с ней в воду, опускаясь точно на лодку. Глазомер не подвел и опустился как раз на подходившую рубку и, коснувшись ее ногой, отправил субмарину в хранилище. Теперь оно было заполнено на 87%. К сожалению, пора было возвращаться. Я сменил снаряд на спасательный жилет, всплыл и на катере добрался до берега. Пока гнал по волнам, избавился от всех, кто был на Либерти, эсминце и подлодке. Умеют плавать? Доплывут да до берега, а нет, да и пофиг. Начинало светать. Доплыв да, до берега, я тут же убрался подальше, а то там охрана и артиллерийские батареи. После этого я достал шторх и мы с капитаном полетели на нем прочь, к городу Танжер. Закуплюсь там фруктами и отдохну, а когда стемнеет, рвану прямиком к Москве. Хватит пока, добычи так уже оказалось даже больше, чем я предполагал. Уже начинало светать, когда капитан повел машину на посадку. Посмотрев на его усталое лицо, я понял, что больше этого летчика не стоит использовать, пока я не дам ему отдохнуть, причем вне хранилища, потому что там для него проходят мгновения, а то заснет в полете и все, считай, конец. Даже как-то не верится, что сутки назад я был на Средиземном море и захватил три трофея. Без шуток, это действительно больше, чем я планировал. Кроме того, в дороге я простыл, заболел и, использовав исцеление, смог наконец открыть опцию лечения фобий, которая была мне так необходима. Я тут же ей воспользовался и полностью излечился от своего страха высоты, что и проверил во время этого полета. Штольх сел в пяти километрах от города, прямо на дороге. Я достал мотоцикл-одиночку и, спокойно въехав в город от окраины, сразу направился к рынку. Когда я еще цитрусовых куплю? А тут, кстати, бананы были. На рынке я скупил едва ли не половину товара. Прежде всего купил большую корзину с крышкой, в которой мне убирали все мои покупки а уж куда чудесным образом все девалось из самой корзины, знать никому не нужно. После этого я снял номер в лучшей гостинице Танжера и лег спать. Проснувшись в четыре часа дня по местному времени, я покинул город, вызвал связной мессер и капитана, и велел ему подниматься в воздух. А поднявшись на километровую высоту, я убедился, что хоть на крыло выйти смогу, нет больше страха, поэтому я велел летчику учить меня. Начали с пилотирования. Во время взлета и посадки для дозаправки самолетом управлял капитан, а в воздухе он передавал управление мне и внимательно следил за тем, как я держу штурвал, делаю легкие наклоны для поворота и меняю высоту. Правда сетовал что машина для первичного обучения слишком скоростная. Лучше начинать хотя бы со шторха. Да разве же я возражаю? Просто я тороплюсь, потому и лечу на мессере, но заодно использую возможность получить опыт пилотирования. К рассвету мы добрались до окраин Москвы. Точнее, до них еще 60 километров, но дальше нам не долететь. Не зря тут стоят корпус ПВО и зенитки. Мы приземлились на заснеженную накатанную дорогу, по которой из-за льда пришлось долго катиться. Тормоза не схватывали, нас начинало разворачивать. Наконец остановились. Я убрал капитана в хранилище, самолет после заправки отправил следом. Достал свой «Мерседес» и, поправив шинель, во время одной из дозаправок я переоделся в нашу форму, Сел в машину и покатил к столице. К слову, если кто думает, что летели мы над землями Африки, а потом в сторону Москвы, то он ошибается. Напрямую рванули над Испанией, Францией, потом Италией, в районе Милана. Следом Австрия, Польши, Беларусь и вот уже столица. Передовую мы давно оставили за спиной, наши немцев уже кое-где и на 400 километров от столицы откинули. Вроде наступление еще идет, хотя коммуникации оказались растянуты. Сегодня 2 января 42 -го года и нахожусь я на второстепенной дороге у трассы Можайск-Москва. На трассу мы садиться не стали, уже рассвело, и машин там хватало, в основном армейские колонны. Выехав со второстепенной дороги на трассу, я покатил в Москву. Дважды меня останавливали, проверяли документы командировочные. Узнавали, конечно, козыряли и пропускали. Видимо, они доложили о моем прибытии, потому что на третьем посту меня дожидалась машина с командирами в форме госбезопасности – у которых был приказ сопроводить меня в Москву. Ознакомившись с приказом, я кивнул и, вернувшись в свою машину, пристроился за эмкой сопровождения. На предельной скорости мы рванули вперед. Здесь 60 и 70 км в час – это очень высокая скорость, особенно если, помните, гололюди. Я думаю, мы чудом не попали в аварию, но и благодаря мастерскому вождению моему и водителя эмки. В Москве меня доставили к Кремлю. Время обеденное, полдвенадцатого было, когда мы к воротам подъехали. Местная охрана, проверив мои документы, попросила меня оставить машину на стоянке, после чего меня сопроводили в кабинет к Сталину. Шинель я оставил в гардеробе, там же охрана мягко забрала у меня и пистолет. В кабинет меня пропустили без очереди. Сталин, как я понял, недавно встал. В приемной было не так уж много народу. Шестеро сидели, один генерал-майор ВВС нервно прогуливался у окна, изучая внутренний дворик. «Проходите», указав на дверь, велел мне секретарь. Под взглядами присутствующих в приемной, похоже, узнавших меня, я прошел в кабинет и, кинув кисть правой руки к виску, четко доложился о прибытии. «Проходите, присаживайтесь», указав мундштуком трубки на стул рядом с собой, велел Сталин. Сняв фуражку и поместив ее на сгиб локтя, я прошел к стулу и аккуратно сел, вопросительно глядя на Сталина. Он излучал харизму и становилось понятно, как он смог все это сделать. «Я подумал, что если бы Сталина не стало, наши не смогли бы удержать оборону». Он был тем самым цементирующим материалом, который держал все в кулаке, он и управлял страной. Сейчас Сталин попросил меня рассказать, как все проходило в Крыму. Я сообщил, что в Крыму бойцы террор-групп использовали в основном минометное вооружение, как самое действенное и мобильное. Противнику нанесен большой урон. Сталин, видимо, о многом знал. Слушая мой рассказ, он согласно кивал. Когда я закончил, он уточнил по моему рапорту, отправленному адмиралу Кузнецову. Понимаете, товарищ Сталин, я мог бы снять Октябрьского с поста, но проблема заключается в том, что никого, способного занять его место, я не вижу. Он обладает на флоте достаточной властью и авторитетом, чтобы занимать пост командующего Черноморским флотом. И пусть адмирал излишне, очень излишне осторожничает, но все же снимать его сейчас нельзя. Да и, как я слышал, сейчас командующий стал вести вполне активные боевые действия, чего стоит недавний обстрел двух румынских портов с многочисленными пожарами. А в остальном все прошло удачно. Крым освобожден, наша дальняя авиация снова заняла аэродром в Крыму и сможет теперь бомбить румын. Идет усиление наших истребительных частей. С воздуха Крым прикрыт неплохо. Захватили множество зениток, пока всего хватает. Трофеев действительно взяли много. Бойцы террор-групп не дали отступающему противнику их уничтожить. «Я высоко оценил действия бойцов террор-групп, даже подготовил приказы для награждения». Вот только не знаю, кого награждать. «Я тоже», – развел я руками, – «знаю только позывные. Мне же награды не нужны, не за награды воюю, делаю, что должен. Пора в Полярный возвращаться, лодка моя готова к выходу, командование бригады направляет неуловимый на охоту за подводными лодками противника. Как оказалось, я с этим неплохо справляюсь, мой опыт на Балтике это подтверждает. Немцы охотятся на наши северные конвои, нужно их отвадить. Я уже в предвкушении». «Обсуждать возможности использования вашей подлодки, товарищ Мальцев, я не буду. Командиры у вас опытные. У меня вопрос. Где вы пропадали перед командировкой и после нее?» В Подмосковье с одной из групп мы проводили рейды по тылам противника, захватили несколько бывших советских складов, которые позднее были доставлены в Крым. После выполнения задания в Крыму тоже работали по тылам противника. «Хм...» не в курсе инцидента в Гибралтаре?» Я был шокирован. Чуть больше суток прошло, а Сталин уже знает. Да и ладно бы, что важное было. Сколько таких транспортников и кораблей сопровождений гибнет в Атлантике от атак немецких подводников? Думаете, Сталин в курсе? Ничуть. А тот узнал. Почему? И тут я понял. Моряки. Кто-то все же доплыл и не смог объяснить, как из теплой койки сразу оказался в воде. Да и подводники тоже, они же под водой шли, а тут раз барахтуются на воде среди множества людей под удаляющиеся звуки мотора моего катера. Там в воде около девятисот человек почти разом оказались. Да, свидетели есть. Зря я их там скинул, промашка моя, надо было на территории немцев. Те их быстро бы по лагерям военнопленных определили к работе приставили. Сглупил в спешке, признаю. Британцы быстро поняли что к чему и с претензией сразу бросились к Сталину. Только что-то больно быстро среагировали. Не удивлюсь, если они сами готовили подобие провокации, планируя сымитировать работу террор-групп. Очень уж они им мешают, я в британских газетах об этом прочел. Столько желчи выливалось на бойцов осназа как будто и не союзники, ни одно дело делаем. А тут такой сюрприз, сам подставился, да еще свидетелей оставил. Не докажут, вырвалось у меня. Значит, все же ваша работа. Как-то устало вздохнул Сталин. Товарищ Сталин, я тут вообще ни при чем, выступал исключительно как куратор. Я вот время по африканским рынкам ходил, закупал свежие фрукты, да и сухофрукты тоже брал, на севере вещь нужная. А ребята сработали, что-то у них там к британцам было, претензии какие-то. А если эти суда появятся и у нас, устало вздохнул Сталин. Не всплывут, все захвачены, а это эсминец, субмарины, транспорт типа Либерти, его уже нет. Сделав вид, что делал над собой усилие, я вздохнул и продолжил. Я скажу вам, товарищ Сталин, то, чего говорить не должен, я подписку давал. Разглашать эту информацию я могу только в крайнем случае, и, как мне кажется, сейчас именно такой момент. Я сразу скажу, об этом я буду говорить только с вами, и, надеюсь, это останется между нами. Слово «это» я выделил особо, и Сталин это заметил. Я на несколько секунд замер, собираясь с мыслями, и сообщил следующее. Бойцы ОСНАЗа из террор-групп, они не совсем из ОСНАЗа, Точнее, совсем даже не из ОСНАЗа, они из спецназа из подразделений специального назначения, если коротко, спецназ. Первые подразделения спецназа в Советском Союзе были созданы в 1957 году в ГРУ. Да, товарищ Сталин, все эти призраки не с нашей земли, они из будущего, причем не из нашего. Как мне объяснили, даже закон такой есть. Перемещение в прошлое невозможное, а в будущее легко. Такие случаи были зафиксированы, а вот в прошлое нет». Однако параллельных миров, в которых Земля живет в разные времена, от динозавров до космических цивилизаций, множество. Если сделать прокол между мирами, появляется возможность ходить из одного мира в другой. В одном из миров сделали крайне плохо работающую установку и, совершив прокол в наш мир, перешли. Сначала разведчики, которые тут устроились. Один из них и завербовал меня еще до потери памяти. Тут все без лжи, из-за моей амнезии большая часть планов едва не оказалась под угрозой. Хорошо, что я согласился сотрудничать дальше за информацию о будущем. Потом перешли боевые группы. Так как в том мире все шло, как и у нас, то о скорой войне там, конечно же, знали. Там немцы с 20 километров изучали в бинокле окраины Москвы, пока их прочь не погнали. Уж извините, охотники половить рыбку в мутной воде всегда найдутся, так что основное, что пришельцы решили тут брать, это ресурсы и продовольствие. В их мире, там 2220 год, перенаселение. Еды не хватает, едят всякую химию, из-за чего появились мутанты. Это те, что с несколькими руками или головами, тремя женскими грудями уже никого не удивишь. «И сколько у них населения?» Впервые задал вопрос Сталин с интересом слушавший меня. Похоже, мой рассказ был в тему. По-другому объяснить, как огромные массивы техники и вооружения перемещаются через большие расстояния, невозможно. А тут все ложится как надо, пришельцы из другого мира. Я для того и рассказал, чтобы снять с себя подозрение, ну и чтобы не гоняли больше по фронтам. Нужно заканчивать это все. И с пришельцами нужно заканчивать, к этому я и подводил. Кажется, 19 миллиардов. Честно сказать, та акция в проливе Гибралтара, она последняя. Ушли парни, отозвали их срочно, там же, в Африке, возможно, и навсегда. Вам известны причины? Слышал, кивнул я. Ученые нашли чистый мир без населения. Хотят переселить туда 3 миллиарда искать следующий мир. Как я понял, свою планету они хотят бросить. Она настолько загрязнена, что весь животный мир умер. Остались только те, что в клетках или аквариумах. Даже в морях все мертво. Мертвый мир. Они хотели миллионов 200 к нам переселить, с вами на контакт выйти. Даже программу переселенцев составили. Но запустить не успели. А тут такая удача. Вот и забрали бойцов спецназа и разведчиков для исследования этого нового мира. И будут другие подобные искать. Есть один, найдут и другие. Хотя, думаю, несколько агентов у них тут осталось. Как найти меня знают, может и выйдут на связь. Но я не уверен, что они выйдут на связь. У меня тут за ухом под кожу был вшит радиоприемник. Дальность работы 200 километров. Я мог общаться с парнями спецназа, как будто они рядом стоят. Но в Африке мне его удалили. Пара минут операции шла, и следа шрама нет. Такие высокие технологии. Высокие, а вылечить амнезию не смогли. Голова и в их будущем – темный предмет, который до сих пор исследуют. Там же, в Африке, я узнал правду о своей амнезии. Это все, что я знал о парнях. Разве что еще то, что в основном там русские, наши парни с территории бывшей России. Меня доставили до столицы, вернули машину, а дальше вы знаете, встретили одного из постов и сопроводили в Кремль. Любопытно, Сталин задумался, а после посмотрел на меня и уточнил. А что там с амнезией? Оказалось, они сами ее и устроили, а потом разыграли все с вербовщиком, как будто ничего не знают. Мальцев идиот согласился на непроверенный эксперимент по обучению иностранным языкам. В память загружают гипнограммы с нужной информацией. Языки я теперь знаю, но его личность они случайно стерли, очнулся уже я. Для пришельцев ситуация оказалась неприятной, но они ее шикарно разыграли. Я поинтересовался, не захотели ли они в тело Мальцева загрузить другую личность, так они заюлили и стали убеждать меня, что это не так. Но как-то не верится уже. Любопытно. Они расплатились с тобой информацией? Это да. Все для страны, все для победы. К слову, мой Мерседес теперь нет возможности перекидывать из города в город, поэтому я бы хотел передать его в гараж Генштаба. Хорошая машина. Что касается этой войны и последующих лет, то я кратко информационной выжимкой дам, что у них происходило. Война у них закончилась 9 мая 1945 года, когда трое наших солдат водрузили над Рейхстагом в Берлине красный флаг. Именно солдат. Вами были введены погоны и звания советского офицера и советского солдата в начале 43-го. Я это хорошо запомнил. Потери Советского Союза в этой войне убитыми и пропавшими без вести составили около 27 миллионов. Цифры приблизительные, точно подсчитать так и не смогли. По сути, победу над немцами у нас украли. Британские американские войска подошли к Берлину, когда мы его уже взяли. Причем на нашем пути немцы цеплялись за каждый клочок земли, а перед силами США и Британии дорогу чуть ли не коврами устилали. Они желали оказаться в зоне оккупации наших так называемых союзников, а не нашей. И именно поэтому немцы капитулировали 8 мая, и американцы с британцами капитуляцию приняли, наших не позвали. Только какой-то наш генерал был, не помню фамилию. Вы тогда осерчались, стукнули кулаком по столу, И с нами тоже была подписана капитуляция, но 9 мая. Поэтому получается, что союзники празднуют победу 8 а мы 9 мая. Причем победу они приписали себе. Вы попытались возразить, но вам напомнили о долгах по ленд-лизу. К тому же осенью 45-го на Японию были сброшены две ядерные бомбы. Мощные бомбы разрушительной силы. Япония сразу капитулировала, а у нас такого оружия не было. Сейчас его создают в Штатах, называется «Манхэттенский проект». Так что с нами американцы разговаривали с позиции силы. Только в 49-м у нас была создана и испытана первая бомба, показали бывшим союзникам. К слову, к середине 90-х годов XX -го века в США из учебников истории убрали информацию о том, что в Великой Отечественной войне, в которой сейчас идет, участвовали русские. Войну выиграли США при небольшой помощи Британии, точка. И убедить простых американцев в нашем участии практически невозможно. В учебниках же правда написано. Они еще и возмущаются, чего это мы их победу прикарманили и празднуем. Сталин внимательно слушал, заметно осев в кресле осунувшись. Неприятные новости, понимаю, хотя то, что мы победим, его и порадовало. Я же продолжал вываливать на него информацию о том, что будет дальше, с небольшими своими фантазиями. После окончания войны началась другая война, но уже холодная. Продолжалась гонка вооружений, которую Советский Союз в итоге проиграл, потратив силы и ресурсы так необходимой разрушенной стране. Поэтому в 1991 году последовал развал страны, создание Российской Федерации, где властвовала демократия. Как говорили американцы, мы планировали развалить Союз за 10 лет, а русские справились за полгода. Кто виноват, я не скажу, хотя винят Хрущева. После вашей смерти в 53 м власть силой захватил Хрущев, которому помогал маршал Жуков, убирая ваших людей. Кого расстреляли, кого посадили. Берию вот расстреляли, он в командировке был. Позднее Хрущев, чтобы поднять свой авторитет, заговорил о культе личности, о вас, делая из вас монстра, пьющего кровь младенцев, а Берии, со слов Хрущева, каждый день привозили девственниц-школьниц. Хрущеву рукоплескали стоя, толпа еще та проститутка, кто платит, тот девушку и танцует. Также Хрущев снял наблюдение за высшими чиновниками и запретил их аресты. Это и привело к развалу страны, рыба гниет с головы. Дети этих чиновников, разъезжая по заграницам и видя, как там живут, сами становились чиновниками и привели все к развалу. В 90-е, после развала в стране, был голод. Девушки мечтали стать проститутками, толпами идя на панель, а парни – бандитами. Страну захлестнул вал бандитизма и наркомании. Многие молодые люди, отринув заветы предков, стали нацистами, скидывая руки в нацистском приветствии, читая гитлеровский «Майн кампф». Они нападали на кавказцев, как на расово неполноценных, а также на ветеранов этой войны, срывая награды с их пиджаков, избивая стариков и крича, что если бы не они, то мы жили бы в цивилизованной стране под немцем. Постепенно ситуация в стране выправилась. Однако Россия занимала огромные площади, на которые сходили слюной все соседи, а количество населения росло, особенно в Китае. Пытались нападать, устроить гражданскую войну, чтобы ввести войска и не уходить, как это постоянно делали пиндосы с другими государствами. Постепенно границы сдвигались, а земли занимали китайцы, войска США и их прихвостни. Думаю, теперь вы поймете, почему наши потомки так их ненавидят и готовы порвать голыми руками все наши беды от них. Сначала англичане гадили, но после этой войны они сдадут позиции США, и потом уже пиндосы поднимут выпавший из ослабевших британских рук флаг, объявив нас своими главными врагами. Так и было до момента, пока не заработала установка. Не жили, выживали. К слову, переводить будут только своих, а установку уничтожат. Говоря, что всех выведут в новый мир, они имели в виду своих, три с половиной миллиарда. Остальные им безразличны, пусть дохнут, заслужили. Мне так прямо сказали. Если коротко, это все, товарищ Сталин». Он молча кивнул, уйдя в свои мысли. И мы минут пять просидели в тишине, пока Сталин не очнулся и не спросил. «Есть еще что-то, что я должен знать?» Мне дали короткую выжимку по богатствам нашей земли, которые пригодятся в этой войне. В Татарстане, вверх по реке Кама, находится самое крупное нефтяное месторождение в мире. В Якутии алмазы можно руками собирать. Алмазы для оплаты ленд-лиза, нефть для наших танков и самолетов. До месторождения от города Чистополь вверх по реке километров 200. Точнее не скажу. В будущем там будут стоять города нефтяников. Лениногорск, Альметьевск, Набережные Челны, но пока там нет поселений, искать нужно. После этого Сталин отправил меня в один из кабинетов Кремля, приказав все, что я помню и знаю, изложить на бумаге. Никаких машинисток, никакой утечки информации быть не должно. Писал я собственной рукой на пронумерованных страницах. Снаружи стояла охрана. Тут я жил, благо санузел с душевой имелся. Тут и писал, убирая все сейфы листы, когда кто-то заходил. Через неделю зашел Сталин. Вообще он каждый день на часок заглядывал, читал, что я успел написать. Почерк у меня неплохой, разборчивый. Но в этот раз он был не один, с ним был Берия. Значит, ему доверяли, распосветили его в эту информацию. Теперь уже он плотно контролировал меня, и именно он задавал вопросы, на которые я письменно отвечал. Или показывал на карте, на стене висела довольно подробная карта всего Союза. Особенно его интересовал Манхэттенский проект. Все, что помнил, я писал, а помнил я, как оказалось, немало. Честно сказать, я не ожидал, что проведу в том кабинете аж два месяца. Могу сказать уверенно, что меня выжили досуха Похоже, Сталин с Берии тоже в этом убедились. Так что в середине марта меня пригласили в кабинет Сталина, где он поблагодарил меня за предоставленную информацию. Ему только что доложили, что первое же пробное бурение ясно показало, что нефть в Татарстане есть и богатые залежи. Это многое меняло, а меня отпускали по месту службы. Вот так просто я могу идти, даже не поверил я поначалу. Я не могу лишить флот хорошего и уже знаменитого подводника. Ваша подводная лодка, товарищ Мальцев, все так же закреплена за вами, хотя и совершила два похода под командованием командира дивизиона. Удачные, насколько я знаю. Спасибо, товарищ Сталин. На это меня отпустили. Я посетил наркомат, где закрыл, наконец, командировочные. Дежурный созвонился с аэродромом и сообщил мне, что вечером вылетает борт в Мурманск, а там и до Полярного недалеко. Распрощавшись со всеми, я доехал на машине, выделенной ими наркоматом до аэродрома, и вскоре уже был в воздухе. Недолго осталось, вскоре я окажусь дома. Уф, наконец-то боевая работа, а то действительно засиделся. В своем вынужденном затворничестве я видел всего два плюса. Во-первых, за Крым меня наградили орденом боевого красного знамени, а во-вторых, среди охраны Сталина я нашел неплохого сабельника, с которым мы каждый день по часу фехтовали, больше времени не давали. С ним я постигал азы фехтования. Боец оказался настоящим учителем и наставником, только они могут спокойно, без крепких выражений, раз за разом показывать нужное движение, пока ты его не освоишь. Я бы сорвался, а этот нет, и за два месяца совершил чудо, дал мне основы. Да и тело я неплохо подготовил, уже не опасаясь повредить связки при резких движениях шашкой или ударах. Самолет был практически переполнен, но место мне досталось неплохое. Я сидел на лавке, положив ноги на мешки с почты и размышлял. Отпустили меня, конечно, не просто так. Подписок надавал множество, в том числе о том, что если пришельцы выйдут на контакт, то обязуюсь немедленно сообщить. Мой особист будет посредником и даст знать, кому нужно. То, что теперь я всю жизнь буду под колпаком, это понятно. С самого начала знал, что так и будет. Но это ладно. Инфу я слил, вроде поверили. Тем более, я большей частью правду говорил, а остальное мною же и придумано. А теперь меня ждут боевая работа и служба. Сейчас нужно добраться до Полярного, узнать, как там моя лодка и команда, заселиться в квартиру, ну и начинать работать и учиться. У Полярного неподалеку есть свой аэродром, стоит договориться о частных уроках по пилотированию, а со штурманом моей лодки об учебе по навигации. Он уже опытный, несмотря на молодость. Даст основы, а опыта сам наберусь. У особиста научиться управлению корабельной артиллерией, там много нюансов, которые я должен знать. В принципе, пока все, хватит и этого. А самое главное – не афишировать содержимое хранилища. Это я о мелочах вроде еды, в том числе тропических фруктов. Нет, я понимаю, что не удержусь, я себя знаю, но просто важно не оставлять улик. Весь мусор убирать в хранилище, потом при удобном случае избавляться от него. Вот так я размышлял. До заправки не требовалась, дальности как раз хватало долететь до Мурманска, но на полпути посадку все равно сделали. Куда бросились все пассажиры экипаж, как думаете? Правильно, в туалет. Все же четыре часа полета – это слишком много, чтобы терпеть, так что такие промежуточные посадки необходимы. Полчаса мы там простояли. Уже заметно похолодало, но пока терпимо, хотя я и подумывал незаметно под шинель надеть бушлат. В местной столовой нас напоили горячим чаем со сладкими булочками. Вот летчики живут. И мы полетели дальше, вскоре добравшись до Мурманска. Прилетели ночью, попутной машины не было, поэтому я устроился в казарме при аэродроме. Тут в общежитии для командиров держали несколько койк для таких вот командированных. Машина будет завтра, идет в полярный, заедет за мной. Вскоре я уснул. Подняли меня рано, сказав, что машина ждет. Глянул на часы. Шесть утра. Быстро умывшись и собравшись, я вскоре сел в салон Эмки. Машина была полна. Я занял последнее свободное место, причем все командиры были старше меня званием. Был даже один контр-адмирал, с которым мы всю дорогу разговаривали о боях в Крыму. Он был в курсе, что я в них участвовал. К слову, он теперь будет служить у нас. Его перевели с Тихоокеанского флота, будет принимать силы береговой обороны. Это значит, под его командованием будут не только пограничники, зенитчики, артиллеристы, но и сторожевые корабли. Оборона территориальных вод и суши – вот его задача. Мы спокойно доехали до Полярного, пройдя все проверки на постах. Меня высадили на перекрестке, откуда рукой подать до дома, где я получил квартиру. Пока я дошел до нее, успел встретиться и поболтать со множеством знакомых, так что в квартиру ввалился, можно сказать, уставшим и потрепанным. Умылся, проверил запасы, оставил чемоданчик и направился в штаб нашей бригады ПЛ Северного флота. Там меня уже ждали. Я сообщил о прибытии, мне поставили отметку об окончании командировки. Вопрос о задержке здесь даже не прозвучал, видимо, предупредили. Я пообещал позднее накрыть стол, обмыть награды. Потом я посетил стоянку своей лодки. «Ох, как меня команда встречала!» Я похвастался третьей звездой, все же получил ее благодаря им. С ними тоже обещал обмыть это событие. Лодка была готова к выходу, припасы загружены, осталось узнать в штабе, когда выходим. Денщику я передал грязную форму, а сам отправился во флотскую баню, которая сегодня работала. «Отдыхаем!»